«Но не думайте о ней слишком плохо. Просто вашей Грете надоело жить со стариком. Все-таки пятнадцать лет разницы в возрасте — это не шутка. Оставьте мою жену в покое, задыхаясь от гнева и ненависти, — проговорил Хубер. Все равно я ни одному вашему слову не верю. Вам нужны доказательства». Тогда, может быть, вам напомнить, что у Гретты под левой грудью родинка. Хубер потерял самообладание и вскочил с места, но сильный удар швырнул ее обратно в кресло. Он ощутил приступ дурноты. Перед глазами был туман, и не хватало воздуха. А вообще вы дьявольски ловко подстроили... Автомобильную катастрофу бедной Гретти доносились до него, словно откуда-то издалека слова герцога. Хубер застонал. «Это неправда», — прохрипел он. «Это доказано. У меня есть стопроцентное доказательство, что именно вы убили Грету И до чего же гениально вы это дельце обтяпали?» — герцог мельком взглянул на список. «Смотрите, больше не вскакивайте с места, иначе получите такой удар, что уже не очухаетесь. Интересно, вам Грета ничего обо мне не рассказывала?» Хубер молчал. Он вспомнил Грету, и сердце у него сжалось. Ему было больно, что у его молодой жены был любовник — Но еще больнее было сознавать, что она могла изменить ему с такими ничтожными людьми, как Герцог и Элленек. — А это еще что такое? — спросил Герцог, приподняв левой рукой список. — Если не ошибаюсь, это расшифровка нашего кода К-6. Он начал считать имена. — Да... «Двенадцать фамилий, двенадцать паролей и отзывов. Как раздюжено. И так вы раскрыли шифр, старина? Выслушайте меня. Я вам все объясню». «Мне-то вы вряд ли уже что-то объясните. Разве что Виктору Меннелю? Сейчас вы с ним встретитесь на том свете». Но сначала ответьте мне на два вопроса. Во-первых, от кого вы получили расшифровку кода К-6? И, во-вторых, где магнитофонная запись последнего донесения Меннеля? Понятия не имею. Если вы рассчитываете найти это у меня, то глубоко заблуждаетесь. А код этот известен мне уже давно». Он видел, что герцог не верит ему. Герцог что-то сказал, но слова его потонули в новом ударе грома. — Я должен его переубедить, — подумал Хубер, — иначе мне конец. Послушайте, герцог, вы с ума сошли и способны совершить сейчас роковую ошибку. «Я не думаю, чтобы Браун дал вам такие указания. Просто вы меня ненавидите и собираетесь действовать по своему усмотрению. То, что я вас ненавижу, — это верно. Но действую я не по своему усмотрению. К тому же у нас с вами есть лишь два выхода. Либо я вас ликвидирую, либо вы меня. Второе меня никак не устраивает». Гроза все усиливала, схлынул дождь, рассекая небо, сверкали молнии, гремел гром, но герцог не обращал на это ни малейшего внимания. — Вы стали предателем, — неумолимо произнес он. — Вот доказательство. — А это еще что за план? — спросил герцог, взяв со стола белую промокательную бумагу с чертежом на ней. — Я хочу построить себе виллу. Здесь, в Баварии. Собираюсь несколько лет спустя открыть свой пансионат. Это вы сами вычертили план. Скорее, просто баловался. Так, и шифр вы раскодировали тоже из баловства. Я должен был это сделать.